Их содержалось тут всего трое. Сам государь, наследник цесаревича и его брат, великий князь Михаил. Женщин, по счастью, не тронули. Они укрылись кто в царском селе, кто в Павловске. Великие князья разбежались кто куда. Временное собрание даже не сочло нужным их арестовывать. Фёдор не помнил, как оказался на улице, как первая рота устраивала освобожденных в кузовах, собой прикрывая их от случайной пули. «Михаил немедля потребовал, но ну, хоть какого-нибудь оружия. Не могу же я сидеть сложа руки. Я, господа кадеты, все-таки стреляю изрядно». Успокоился великий князь, лишь получив маузер с патронами, реквизированный у нового тюремного начальства. На этом везение господ кадет закончилось. Нестройная толпа бежала от Литейного, другая ей навстречу, по шпалерной от Таврического дворца. «Воротников! Пулемет!» Но Севке не надо было ничего объяснять. Он встал потверже, широко расставив ноги, утвердил свой Гочкис прямо на крыше кабины и над головой водителя, то есть Федора Солонова, разверся настоящий ад. «Гони!» — крикнул две мишени, оказываясь на сиденье рядом с Федей. В руках у болковника уже оказалась чья-то Федоровка и целая россыпь магазинов рядом. Деваться было некуда, оставалось только лететь прямо в гущу набегавшей толпы. Кажется, все, кто был сейчас в кузове Фединого грузовика, кто висел на подножках, открыли сейчас пальбу, и бросившиеся было им на люди стали падать, рассыпались, вжимаясь в стены. Бахнул ответный выстрел. Затем еще и еще. Господи, только бы не в радиатор. И не в колесо. И не в... Гочкис над его головой ревел несытым чудовищем. Федор едва не оглох. Рядом с ним опустошал магазин за магазином сам полковник. Динькнуло, пробитое на вылет ветровое стекло. Аккуратная круглая дырочка, и пуля засела в стенке кабины в дюйме, наверное, от Фединого уха. Но Севкин-пулемент сделал свое дело. Толпа перед грузовиками рассеялась, она тоже оказалась в западне. Из кузовов стреляли кадеты и стреляли метко. Вылетели на Литейный, помчались дальше по Шпалерной, завернули на Гагаринскую, потом под Телемоновская, мрачная кирпичная алая громада Михайловского замка по левую руку, облетевший летний сад по правую. Лебяжья канавка, садовая улица, трамвайные рельсы. Поворот, Фёдор, поворот! Стрельба стихла. Не в кого было стрелять. Однако совсем рядом, ниже по течению, фонтанки, там, где пересекал её Великий Невский и Кони Клотта, застыли в вечной борьбе. Там полили вовсю из множества стволов. Остались позади и Михайловский сад, и цирк, Ченезелли, и мост, где тоже держались верные государю. Фёдор понимал, что задумал две мишени с остальными офицерами. Собрать всех, кого можно, и прорываться из этой западни, где всё равно долго не продержишься, иссякнут запасы. Должны оповестить всех, кого успеют. Самокатчики уже мчат по всей фонтанной дуге, до самого устья, до балтийских заводов и порта. «Пришли немцы, прикатили по Николаевской железной дороге, что мы знаем наверняка, а скорее всего еще и по Царскосельской, и по Варшавской. Балтийская, где держали вокзал младшие, где стоял бронепоезд, им едва ли удобно, в худшем случае, но ну, пригонят свой эшелон. А наши тогда скажут, так а мы что? Мы ничего, мы отряд Заря Свободы. Бьемся, значит, изо всех сил. Красных знамен и лозунгов там на три таких отряда хватит. Но сейчас надо идти на прорыв. Кому-то придется прикрывать отход». И Федор знал. Кому именно? У Анечкова моста, когда три грузовика с первой ротой подлетели к нему, бой уже стих. Немцы сноровисто заняли оставленную первым красногвардейским баррикаду, но иных лавров не снискали. Один, Мэриенваген, тяжело и трудно чадил, уткнувшись носом в гранитное основание левой скульптуры, долежали на брусчатке тела, в мыши серых шинелях. Тел было много, десятка два. Первая рота не орала, не размахивала руками, подъехали в молчании, почти что траурном, Но Федор видел, как вспыхнули лица у косорта с Ромашкевичем, как они, в свою очередь, кинулись к младшим кадетам. «Тихо, мол, тихо, господа!» «Хотя едва ли тайна их удержится, хоть сколько-нибудь долго, — подумал Федор, — немцы не дураки, уже, небось, тоже забрались на крыши, сверху углядят. Однако войск у моста явно прибавилось. Подошли гвардейцы из разрозненных полков и батальонов. Федя заметил и людей в гражданском, добровольцы». Государь приподнялся в кузове, взмахнул рукой, две мишени разом кинулся, прикрыл собой. «Ваше Величество!» «Поздно мне уже пулям кланяться!» — услыхал фёдор «Нет, государь, ни в коем случае, пригнитесь!» «Довольно гнулись!» Император с усилием вставал, и, глядя на него, вставали разом и цесаревич, и великий князь Михаил. Оба бледны, гусарской лихости не видно, но вставали. «Нет, нет, Ваше Величество!» Теперь бросились уже и Косарт, и Ромашкевич, и другие офицеры-гвардейцы, мундируя у всех измятые, многие в побуревших от крови бинтах. «Отсюда надо уходить немедля!» «Первая рота останется прикрывать отход!» «И мы их, воспитатели, вместе с ними!» – услыхал Федор. «Мальчишками мимо отродясь, не прикрывались и прикрываться не будем!» – возмутился Михаил Александрович. Цесаревич деловито кивнул, соглашаясь. «Государь, отец наш, вам надлежит немедля покинуть!» «Тихо!» — рыкнул император, и голос его, почти семидесятилетнего, в раз заставил всех умолкнуть. «Останутся добровольцы!» «Только добровольцы!» «Которых я...» — обвел он взглядом толпу. «Выберу сам!» «Вы, полковник, поведете своих кадет на прорыв, прочь из города, вместе с наследником цесаревичем и братом его!» «Тихо!» — на сей раз это предназначалось сыновьям, немедленно принявшимся, громко протестовать. «Вам хранить трон российский, династию, страну и народ, а нам из нашей же собственной столицы бегать невместно!» Трудно сказать, чем бы все это закончилось, но в этот миг другая сторона фонтанки заполыхала выстрелами. Прямо посреди моста, совсем немного не долетев до баррикады, разорвалась мина, осколки звонко ударили в гранит клоттовских постаментов. Германцы сообразили, что к чему, а может, получили, наконец, известие о случившемся наш Полярный. «Нам не дадут уйти», — осознал Фёдор. Кажется, к тому же выводу пришёл и полковник. «Сейчас командует в штыки», — мелькнула страшная мысль. Страшная, но в то же время пьянящая, затягивающая своей гибельной прелестью. «Стрелки отличники! Ко мне!» — распорядился две мишени. «Подполковник косарт Подполковник Ромашкевич! Головой отвечайте за безопасность августейших особ! Прорывайтесь на вокзал! Берите эшелон и уходите! Мы вас нагоним! Первая рота! Занять позиции! Солонов! Уступите место за рулем!» Казалось, невозможно быстро исполнить такое приказание. Но спустя считанные мгновения... Грузовики с рычанием уже неслись вниз по набережной фонтанки, облепленные людьми так густо, что почти не видно было колес. Следом за ними торопились гвардейцы. Хотя и далеко не все. Большинство осталось с кадетами. Осталась и часть добровольцев, прилично выглядящий господин с дорогим охотничьим штуцером и огромным оптическим прицелом. Наоном элегантно поклонился Фёдору, приподняв котелок. «Стрелки наверх! Выбить расчеты!» Не требовалось пояснять, куда именно наверх и какие именно расчеты. Мельком Фёдор подумал, что германцы могли поставить миномёты и на закрытых позициях. Тогда чёрта с два их достанешь прямым выстрелом. дворы колодцы для этого не шибко подойдут. Разве на крышу вытащат? Но нет, до такого германцы не додумались. Три оставшихся Мариенвагена плюнули минами, попали в настил моста и осколки вновь хлестнули по непокорным коням. Фёдор Солонов этого не видел. Вместе с вежливым господином в котелке, не жаляя ног, он взбежал на самый чердак дома, на Анечковской аптекой, выбрался на крышу, устроил винтовку на фигурной ограде. «Василий Александрович Челпанов!» Вежливо представился господин, устраиваясь рядом. Примечание. Родной брат прабабки автора, урожденной Елизаветы Александровны Челпановой, в замужестве Перумовой. Конец примечания. «Домовладелец тут рядом, на караванной, а также хозяин лавки офицерских товаров в гостином дворе». «Очень приятно», — пробормотал Фёдор. Василий Александрович кивнул, распахнул добротный пиджак, открылся патронтаж с желтовато блеснули гильзы. «Готов исполнять ваши приказания, господин кадет вицефельдфебель Солонов. Фёдор Солонов. Польщен, польщен». Василий Александрович рассуждал с небрежной приятностью, словно засели они с Федором на красного зверя. Но так, больше провести время в свежем чистом лесу, а не убивать бедолагу. Приложился к штуцеру двуствольный зауэр под мощные 8-миллиметровые патроны на самую крупную дичь, трех с половиной кратный цейсовский прицел, чуть повел, примеряясь «Бабах!» Фёдор брал в этот миг на прицел самый дерзкий из мариянов и видел в собственную оптику, как возившегося с минометом Ланцера тяжелая пуля буквально смела и швырнула через борт броневика, и сразу же второй «бабах», от которого оглохнуть в пору, и второй солдат в машиносером падает колодой на дно, не защитивший его железной коробки. Третьего минометчика срезал уже сам фёдор «Превосходная стрельба, господин кадет!» С энтузиазмом воскликнул Василий Александрович. «Мы их отсюда запросто переменяем позицию!» Федор успел дернуть своего нового соратника за рукав. И вовремя, с противоположной стороны фонтанки, стреляли из окон. Пули дырявили железо крыши. Пришлось укрыться за гребнем. Господин Челпанов деловито перезарядил штуцер, взял на изготовку. ну господин кадет, как насчет «вот той тротайки Еще один броневик окутался сизым дымом, пытаясь сменить позицию. «Ба-бах! Бах! Бах!» Три выстрела почти что слились, и еще один минометный расчет отправился к праотцам. Стреляли также и Пашка Бушен, и Варлам, и Степка Саранский, и Миха, Мишка Пряничников, и Лихой Зиновий Лихославлев. Вскоре все три Мариенвагена уже спасались бегством. Однако господин Челпанов уйти им так просто не дал — достал из гнезд пару патронов, отмеченных красными колечками, подмигнул Фёдору. Щитобойные. Особый заказ. Маленькие привилегии содержания лавки с товарами для господ офицеров. Примечание. Щитобойные термин, использовавшийся в России для обозначения бронебойных пуль. Конец примечания. Бабах! Бабах! Перезарядка и вновь. Бабах! Мариенваген лениво нехотя задымил, из-под капота выбивались струйки серого дыма. Экипаж поспешно ретировался. Кто-то из сведенных товарищей застрелил выскочившего последним водителя. «Вот и славно!» — заключил негаданный помощник Фёдора, Перезарядил штуцер и приник к окуляру. Получив отпор и лишившись минометчиков, германцы принялись отступать — Фёдор их понимал. Здесь, на мосту, оборона слишком крепка, потери чересчур велики. Значит, надо сдвигать, остриё удара, искать уязвимое место, возможно, даже ждать ночи. Что кадетам только и требовалось. Внизу замахали руками. «Спускайтесь, мол». «Всего вам наилучшего!» «Господин кадет Вицефельдфебель». Вновь приподнял котелок Василий Александрович. «Ступайте, ступайте, а я тут останусь. Посижу ещё». «Уж больно, воздух свежий хороший, да и вид отличный!» Он подмигнул. «А за меня не беспокойтесь, господин кадет. Я тут поблизости живу, дом, которым владею прямо по соседству. Все крыши знаю, как свои пять пальцев». Федор пробирался к слуховому окну, а господин Челпанов, в очередной раз перезарядив штуцер, поудобнее устроился, распластавшись на холодном железе и не отрываясь от прицела. «Вот и чердачная дверь». Вот и спуск на лестничную площадку. И тут сверху вновь раздалось громовое бабах, тащивший две винтовки Фёдор только чертыхнулся. Полезли таки. Бабах. Он бежал вниз по ступеням, а когда выбежал наконец из подъезда, вся первая рота уже готовилась отходить по набережной Фонтанки, мимо Аничкова дворца дальше к Чернышовой площади, дальше, дальше, пока не отыщется относительно свободное место, чтобы перебраться на другой берег реки и уже оттуда, к Балтийскому вокзалу, если, конечно, там их еще ждут. Германцы, как ни странно, дали Александровцам отойти. Может, тому поспособствовали меткие выстрелы с крыши доходного дома Лихачева, Невские 66 на углу, а может германцы сами не особенно рвались класть головы в чужой столице. Так или иначе, отступала первая рота бодро. Перестрелка с засевшими возле Анечкова моста немцами быстро стихла. Федор знал, что все оборонявшиеся в городе прорываются сейчас к его южным границам. Тонкие ручейки защитников текут, просачиваются, обходят заслоны дворами, подвалами и крышами, уходят к обводному и еще дальше, в предместье Германским добровольцам и временному собранию достанется пустой город – Безумно жаль оставлять его им. Но, в конце концов, с потерей Москвы не была 102 года назад потеряна Россия. Дорога Александровцам выпала негладкая, однако чем дальше от Анечкова моста, тем больше они вновь начинали напоминать автоматурный отряд «Заря свободы», только уже без автомоторов. Немцы сюда еще не добрались. Маловато их пока было для огромного города, без остатка поглотившего их лабиринтами своих улиц. А силы временного собрания, похоже, собирались ближе к Таврическому дворцу. Так или иначе, но с одним отрядом под красными стягами Александровцы разошлись мирно, дружно проорав тому «Да здравствует свобода!». Две мишени для большей верности держал наготове несколько помятый, но все еще внушительно выглядевший мандат. Столица Великой Империи оставалась пустой и вымершей. Народ сидел по домам. Стрельба почти стихла. Но все-таки отдельные выстрелы еще доносились с разных сторон. Так, почти незамеченными, они добрались до Шагали до Измайловского проспекта. Позиции здесь были уже всеми оставлены, перешедшие на сторону временных. Части, похоже, ушли ближе к центру города. Петя Ниткин шагал рядом с Федором, держал равнение и шаг. «Справный кадет, и не вспомнишь, с чего начинали шесть с лишним лет назад». Шагали рядом, но молчали. «Не до разговоров было сейчас». Потому что не сомневался Фёдор. Думает Петя о том, что и он сам. Что с родными, что с семьёй, что с Зиной. С той самой Зиной Рябчиковой. У федя в голове было то же самое. Правда, место Зины занимала Лизавета Корабельникова. Но один вопрос Фёдор так и задал. «Коська!» «Нифонтов!» Петя вздохнул, вмиг сделавшись прежним, да нельзя похожим на того самого кадета Ниткина, учёного-всезнайку. «Пропал!» Без вести сгинул. «Погиб?» — вырвалось у Федора. «Не видел никто. Когда первый раз Анечков мост штурмовали, ну, когда и баржу-то взорвали, он и пропал. То ли в реку свалился, то ли еще от чего Тело так и не нашли». Петя понурился. Они оба вновь молчали. На Измайловском две мишени велел строже держать ряды. Кадеты отбивали шаг. «Хорошо бы песню, да только какую. Новых, революционных, еще не сочинили. А старорежимную заводить — только на неприятности нарываться. Никогда еще Федору не доводилось строя маршировать по столь пустому, мертвому, враз лишившемуся всего городу. Дома, словно могильные склепы, жуткие в пасмурном дневном свете. Здесь, в далеко не столь богатой и парадной части Петербурга, погромили похоже, все, что только могли. И от этого становилось еще тяжелее. Ни одной целой лавки. Через три дома, на четвертой, следы пожаров, иные еще тлеют. И тела. Прямо на улицах. Вот городовой, тело ободрано. А колбук гвоздем прибит его полицейский жетон. Кто-то из кадет охнул, все дружно закрестились. «Не останавливаться!» Зло прохрипел две мишени. Еще тело. Молодая женщина, вниз лицом, одета бедно, убита выстрелом в затылок. Сожженная лавка, мертвая лошадь в оглоблях, рядом брошенная бричка, на козлах пожилой извозчик. Голова запрокинута, в бороду натекло крови, Глаза давно остекленели. «Идем, идем! Не оглядываемся! По сторонам не пялимся!» Рычал полковник. Над марширующей первой ротой никто даже не пытался выглянуть из окон. И понятно почему. Высунешься, так пули угостят. Разбираться не станут. Но кадеты шли. И равнине держали. И отбивали шаг. И колонна их щетинилась стволами. А Севка, Воротников, гордо шествовал, так и не выпустив из рук своего пулемета. Свернули на заротную, Достигли Лермонтовского проспекта, свернули по нему налево. Та же тишина и пустота. Им никто не преградил дорогу. И так дошагали они до самого обводного, за которым, вот рукой подать, Балтийский вокзал. Если все хорошо, там должны ждать. Если не очень, то все равно. По путям куда легче выбраться из города, чем по узким ущельям улиц. Однако здесь подле канала где темная вода медленно движется меж отлогими, поросшими жухлой травой берегами, город оказался не пуст и не тих. Мост перегораживала баррикада два нещадно столкнутых с рельсов трамвая. В промежутке между ними серо-зеленая тушка трехдюймовки, груда снарядных ящиков, валяются желтоватые стреляные гильзы, расчет курит, наплевав на все уставы, но видно, что готов в любую минуту к бою. Вокруг сплошная масса серых шинелей. Торчат штыки. И на набережной канала, справа и слева от вокзала, тоже солдаты. Правда, вперед они не лезут. Две мишени вскинул руку, отряд остановился. Вокзал, видно, даже отсюда, изрядно пострадал. Фасад побит снарядами, кирпичная кладка завалилась, расплескавшись перед зданием. Без команды старшие кадеты и Федор, вицефельдфебль, подбежали к полковнику. «Вокзал они явно окружили!» Сквозь зубы процедил Константин Сергеевич – и наверняка разобрали рельсовый путь. Наши по-прежнему там, иначе нечего было бы и окружать. Теперь...» Его слова прервал одиночный выстрел. Стреляли с той стороны обводного, и явно те, кто оборонял станцию. Выпалил в ответ кто-то из осаждавших. Выстрелы защелкали чаще, возле баррикады с криком «Ой, братцы, убили меня, убили!» опрокинулся раненый. «За мной!» злым шепотом скомандовал две мишени и повернул всю первую роту. У Федора все едва в глазах не помутилось. «Как так? Куда они? Надо ж было ударить! Они врагу зашли со спины! Что хочешь, с ними делай!» Друг Ниткин словно прочитал его мысли, да, впрочем, их и читать не требовалось. «Очень их там много, и орудия, и пулеметы. И на той стороне они из флангов. Пока добежим, всех положат». «Рота бегом!» — гаркнул полковник, сворачивая в какой-то двор. Начлежные дома», — сообщил всезнающий Петя, хоть и бывалый уже кадет, а его. Протопали мимо бледных желтоватых стен, мимо груд мусора, не убиравшегося уже явно не один день. Узким проходом выбрались на соседнюю улочку, дровяную, в створе ее пешеходный деревянный мостик. Мостик не перехвачен, не перегорожен. Рота Александровцев перешла по нему, как положено, сбив ногу, но ни от кого не прячусь под развернутыми красными знаменами. Однако по правую руку от них, там, где располагалась мануфактура «Треугольник», двигался небольшой отряд не в шинелях, а в цивильном, прямиком к ним. «Держим шаг!» Бросил две мишени, но Федор видел, как рука полковника сжалась на маузере. Рабочие, вооруженная рабочая дружина, спешат, видать, поучаствовать в драке. Федор пригляделся. Стоп! А кто это во главе? «Эй! Граждане солдаты!» «Батюшки Светы, старый знакомый». «Степанов Иван Тимофеевич, вожак дружинников с треуголки. Узнал, зараза. Ну что ж, одного помиловали, другой уже не спустим». И фёдор решительно вскинул автомат. Но Иван, похоже, совершенно не собирался ни на кого нападать. И ни в кого не собирался стрелять. Как, впрочем, и его люди. «Граждане!» Степанов перешел с бега на шаг. «Да погоди ты, твое благородие!» «Иван Тимофеевич...» Негромко, но с выражением, которое невозможно было проигнорировать, сказал две мишени. «Принесла ж тебя, нелегкая!» «Шагай, шагай, твое благородие! И вы шагайте, господа кадеты!» Степанов и его дружинники, все немолодые кряжестые мужики, быстро пристроились к первой роте. «Шагайте, мы дорогу покажем!» «Куда дорогу?» – подозрительно спросил полковник. «Куда же еще? Как не в обход этих?» – мотнул головой Степанов. «Ваши-то на вокзале так и сидят!» «Прорвалось недавно, сколько-то грузовиков. А я там рядом был. Наблюдал, значит. И видел, что государя ваши везли». «Глазастый какой!» — усмехнулся две мишени, но усмешка вышла тяжелой. «Все углядел Иван Тимофеевич. Что ж теперь делать станешь?» «То и стану!» — горячо зачистил Степанов. «Вам помогу отсюда выбраться. Вы ж прорываться к своим станете. Они вас ждут, отстреливаются» сообразителен ты, Иван Тимофеевич. Говорил я тебе, помнится, что в моем полку быть бы тебе обер фельдфебелем А теперь скажу, что и поручик из тебя отличный получится. А только скажи, что такого случилось со вчерашнего дня, что ты и твои нам теперь помогаете?» «Сюда, сюда, сворачивайте!» Степанов орудовал ключом, отпирая наглухо запертые фабричные ворота. «Сейчас все обскажу, твое благородие!» «Константин сергеевич а не благородие!» Когда под Мукденом стояли, кровь у нас с моими солдатами одинаково красной была. Рабочие спешили рядом с кадетами. Лица угрюмы, но за оружие никто не хватался. «Да и попробуй они», — мелькнуло у Федора. «Мы их вперед всего перестреляем». «Посмотрели мы, что вокруг творится, твое благородие, Константин Сергеевич. Посмотрели, как бьют, все дограбят. Да Вон, у Трифона Петровича!» Усатый рабочий в кепке мрачно кивнул. «У мастера нашего в дом вломились. Все подчистую вынесли». Дочку опозорили, жену избили до полусмерти. Лежит, бог весь станет нет ли? У Федора Нилыча та же история, только еще и дом весь выгорел, потому как хлебную лавку в первом этаже подожгли. На треуголку нашу наскочили, спалить пытались. А как мы зарабатывать станем? Мы-то, у кого руки откуда надо, растут. И работали, и зарабатывали. Это голытьба, которой только навоз с-под коров грести. Да и то неведомо, справится ли. Тут все крушит да ломает. У нас-то ремесло в руках. Нам порядок нужен. А сутки назад что, по-иному было? Искренне удивился полковник. «Уже тогда жечь начали», — признался Степанов. «Мы-то с того и встали дружиной. Думали, погуляют народишко чуток. Да и лады... А нет, все разносит. Ночью той, покуда тут дежурили, своего не досчитались. «Мы когда сюда шли, — негромко сказал две мишени, — в кварталах измайловским до да Лермонтовским успели насмотреться. Вот и пожгли там все, и наших многих прозорили, — мрачно бросил еще один дружинник. Мне это сподвезло, у меня сыны и двое дома были, отбились, мамку свою да сестру отстояли, а вот у многих нет. В общем, сидели мы». «Судили да редили!» — перебился товарища Степанов. «Не надо нам такой свободы! Уж лучше, как при государе! Порядок был!» «И будет!» — твердо сказал Арестов. «Будет, господа рабочие! Мы зато и кровь проливаем! За помощь спасибо! Возвращайтесь теперь по семьям! Их сохраняйте! Позвал бы вас с нами! Да не могу! На все ваша вольная воля! За свободу из-под палки, да по принуждению сражаться нельзя! И на горячую голову решать нечего!» правты иван тимофеевич мы государи из заключения вызволили из города вывозим бог даст утешит он нравы решится дело мирно красноный кирпичный лабиринт которым степанов ввел первую роту кончился последние ворота и открылись рельсовые пути скрещивающиеся сходящиеся и расходящиеся низкие погаузы и прочий железнодорожный пейзаж там впереди засели вполголоса проговорил иван махнул рукой «Вы им аккурат в спины и выйдете». «Не знаю уж, хватило им ума стрелки поломать. Надеюсь, что нет». «Спасибо, Иван Тимофеевич». Две мишени протянул вожаку рабочих руку. «Не могу сходу обещать, что, мол, за государем служба не пропадет. Но...» «Не заради того!» Отвернулся Степанов. «Ну, прощай, Константин Сергеевич. Ты свое слово исполнил, а мы свое. Дальше уж не обессудь». «Твой бой начинается!» «Наш!» — кивнул полковник. «Храни вас, Господь, люди добрые!» «Первая рота! В цепь! Развернись!» Хрустел под сапогами грязноватый, мазутым и маслом пахнущий гравий. Тянулись отполированные до блеска рельсы. Длился бесконечный пасмурный день, а вечер, казалось, и вовсе никогда не наступит. И Александровцы шли примкнув штыки широкой цепью, осторожно пытаясь нащупать спину врага, перерезавшего путь отхода, и заметили первыми. Да, кучки сероватых шинелей возле стрелок, пулеметы за могильными холмиками тупиков, выкачанные, куда только возможно, пустые вагоны, и там тоже засела пехота. Какого-то зачуханного солдатика, попытавшегося было их окликнуть, Две мишени самолично оглушил прикладом маузера. Повезло тебе, процедил, следя, как бесчувственного бедолагу оттаскивают в сторону. Возвращались разведчики, их никто не заметил. Никто, похоже, не ждал атаки с этой стороны. И получалось, что на сей раз не обмануть, не провести, не взять на испуг не удастся. Плотное кольцо солдат революции перехватило выходные пути со станции И хотя рельсы вроде как были целы, стрелки переведены на тупиковые ветки. «Значит, каждую нужно брать штурмом, каждую ставить как надо». фёдор видел, как поникли плечи у полковника. И понимал, почему. Константин Сергеевич Арестов ненавидел лобовые атаки. Шесть с лишним лет учил он своих кадет, что всегда надо искать подходы, способы, всегда надо пытаться врага обмануть, обхитрить, ударить в неожиданном месте». И хотя последние условие им, похоже, соблюсти удалось, со всем остальным дело было просто швах. Склады, платформы, погаузы каменные будки, стрелочников. За каждое строение можно уцепиться зубами, в каждом окне выставить пулеметное дуло. К тому же со стороны вокзала нарастала стрельба. Все чаще и чаще били винтовки, коротко из зло лаяли пулеметы, вот грянул недальний разрыв снаряда. «Пошли, ребятушки», — негромко сказал полковник — и слова его понеслись по цепи. «Пошли, родные. Знаете, что делать. Путь надо открыть. Просто надо. Пошли. Я первым пойду». Две мишени повел плечами, проверил сперва Маузер, затем Браунинг, похлопал висящий на боку финский нож, снял фуражку, перекрестился. «Спаситель наш, ты положил за нас душу свою, чтобы нас спасти». «Ты заповедал и нам полагать души свои за друзей наших и близких нам». Это Севка Воротников, положив на палый Гочкис, повторял слова молитвы. «Радостно иду я, исполнять волю твою и положить жизнь свою за царя и отечество». Это Петя Ниткин, чуть склонив голову на бок, словно решая какую-то особенно трудную задачу. «Вооружи меня крепостью и мужеством на одоление врагов наших». Это Левка Бобровский. Поглаживает штык. «Не даруй мне уверять с твердой верой и надеждой в вечной и блаженной жизни в царствии твоем». Это Пашка Бушен. Щурится, словно уже ловя в прицеле вражеский силуэт. «Матерь Божия! Сохрани меня под покровом твоим. Аминь». Это полковник Арестов. Надев обратно фуражку, первым шагнул по шпалам. Туда, где ждал враг, и где ждали свои. Ждали и надеялись. Первая рота придет и поможет. Не может не прийти. И первая рота пришла. Цепь идет, катится морскую волною. Только в отличие от прилива, разбиться она права не имеет. Вот замаячила впереди будка стрелочника. Блекла голубоватые стены, сидящие под ними фигуры в шинелях. Торчат, готовые к бою, штыки. На сей раз Арестов не предлагал сдаться, не требовал сложить оружие. Он просто взмахнул рукой, и цепь Александровцев открыла огонь. Не успевшие даже вскочить, падали... Валились под покрытые оспинами от пуль стены. Кадеты прошли над ними, сомкнулись воистину подобной волне. Все в себя принимающей, все скрывающей. Впереди беспорядочные крики. Кто-то командует, топот ног. Вот грянул выстрел, пока еще на глаз и наугад. Александровцы бросаются вперед, прыгают через канавы, через низкие изгороди. Впереди оживает пулемет, но прежде чем смертельная коса успевает пронестись над рельсами, Федор Солонов стреляет. Тоже почти навскидку, раз, другой, и для верности, третий. Оба номера за тяжелым максимумом утыкаются лицами в землю. «Быстрее, быстрее, кадет Вицефельдфебель! Опоздаешь, все друзья твои лягут, и на суде страшном зато не оправдаешься!» Но прямо в глаза кадетам гремят новые новые выстрелы. Кто-то кричит, пытается скомандовать залп, не успевает, потому что в него стреляет уже сам полковник. Кто-то падает в цепи Александровцев, кто, Федор, не успевает заметить потому что только он может стрелять почти не целясь. И он стреляет, быстро выбирая цели, всаживая пули в узкую щель, в незаметную прорезь, в крошечную выемку. Пытается полоснуть еще один пулемет, но его упреждает Севка воротников. Гочкис, словно захлебываясь от ярости, опустошает четверть ленты, избивает пулями кожух, дырявит щиток и уцелевший чудом пулеметчик бросается бежать, забыв обо всем. «Вперед, вперед, только вперед!» Те, кто преграждал кадетам дорогу, вдруг оказались совсем рядом. Нагнуты, наклонены штыки. Но в руках Александровцев самозарядные Федоровки и магазины их пустеют сейчас не просто так. Цепи сталкиваются, сцепляются, и Федор Солонов стреляет, стреляет и стреляет. Валя тех, кто пытается броситься на его друзей сбоку или даже со спины. Севка Воротников опустошил ленту, присел на корточки «Перезарядить». Бородач в лохматой папахе замахнулся штыком, нарвался на пулю от Фёдора. Кто из своих дрался, кто пал, Федя не видел. Поменять магазин и стрелять. Стрелять дальше. Не дать схлестнуться грудь в грудь. Не дать цепи Александровцев увязнуть в живой массе. Массе обманутых и одурманенных людей. Но теперь или ты их, или они тебя. Фёдор старается думать, как учил полковник. Не только о том, как выжить прямо сейчас – И они прорываются через эту цепь. Она только что, такая прочная, такая крепкая, вдруг рассыпается, раздается в стороны, и впереди только свободное пространство нет. Там возникают фигурки в длинных шинелях с теми же Федоровками. Это наши ударили навстречу, помогли, разорвали кольцо. «Стрелки! Стрелки!» — кричит, надсаживаясь полковник. А там впереди уже пыхтит, набирая разбег тяжелый паровоз. Еще стреляют справа и слева. Фёдор кидается туда, ловит кого-то на мушку, стреляет, подхватывает под руку осевшего на землю с окровавленной ногой Варлама, тащит его к центральному ходу, а от вокзала уже появляется бронепоезд. А параллельными рельсами идёт ещё один эшелон, и к нему наши тащат со всех сторон своих. Раненых, конечно же, просто раненых твердить себе, как молитву Федя. «Никто не погиб, никто не мог погибнуть». Он знает, что это не так, но сейчас отчаянно просит именно этого. «Вот и полковник». Вот и Петя Ниткин рядом. Бледный. Держится за плечо, по плечу расплывается темное пятно. Надо перевязать. Надо. Тянутся навстречу руки с подножек. На вокзальной площади орут и стреляют преследователи, понявшие, наконец, что случилось. Федя с полковником затаскивают Петю в вагон. Дверь захлопывается, поезд набирает ход, пристраиваясь за броневагонами. Что такое? Что меня толкнуло? Голова кружится, но нет, падать нельзя. Почему вдруг я такой слабый? «Мне же не больно! Не больно! Не больно!» «Фёдор!» — слышит он, однако ноги отказываются держать. Кто-то оказывается рядом. Это свои, первая рота. Но он не узнаёт. Только слышит резкий голос полковника, требующего бинты и жгут. «Всё будет хорошо!» «Всё будет очень хорошо!» «Они прорвались! Они не могли не прорваться!» Глаза у Фёдора закрываются. «Всё будет хорошо!» «Они победят!» обязательно победят и они найдут их всех и Зину, и Елизавету, и Ирину Ивановну и папу, и маму, и Веру с Надей, конечно, с котом Черномором. Правда же они победят. Правда же они найдут